Глава шестая. Лёшка Кротов сидел в траншее и крепкими нитками ушивал на себе портки. Осколком снаряда сбоку над коленом ему пробило штанину, а ногу, по счастью, даже не шваркнуло. «Долго Лёшка жить собрался», — наблюдал Фёдор за его иглой. «Швы часто и на век хватит, ведь ещё одна ихняя атака, и ничего от нас не останется». Переболя спиной к земляной стене, Фёдор устало закрыл глаза. В ушах по-прежнему гудел от дневного грохота. Перед глазами непереставаемо ползли по склону танки. За ними шли эти долговязые, жилистые, с крепкими подбородками, в коротких спагах, с орлами на касках, курты и гансы, да и знает, как там ещё огол силы свято преданные чему-то. — Лёшка! — негромко позвал Фёдор. За сегодняшний день он впервые говорил связанное смыслом. «Вот, сидим мы с тобой здесь, под Курском, в поле. Это мне понятно. Мы тут на своей земле. Здесь такие же русские мужики живут, что у тебя на оке, что у меня навятки Они-то, они, покой, хрен, немцы-то. Вон, труп всколь. Зачем? Ты, Лёшка, знаешь, зачем они здесь?» Лёшка остановил движение иглы. Улыбнулся молочно, розовым в том, пожал плечами. Еще часто на войне Федор будет мучить вопрос, зачем все это? Он даже не будет произносить это вслух или мысленно, но неразрешимая смута будет возникать в нем при виде немецких трупов. В этой смуте не будет ни жалости, но много безадресного упрека и печали. В лощину доползал туман, в тумане уродливыми грабинами, Темнели подбитые танки. Старшина-косарь, приехав на позицию из полевой кухни, кормил остатки батальона кашей, выдавал водку и сух пайки на завтрашний день. Полуторка с красным крестом забирала раненых, чтобы свести в тыл. Похоронная команда взрывала в землю убитых. Становилось сумрачно. Солдаты валились с ног от усталости. Ночью над нейтральной полосой то и дело вспыхивали осветительные ракеты. Иногда немецкий пулеметчик посылал для острастки в темноту длинные очереди трасс. Из неспящего орудия с проклятым воем вырывалась дежурная немецкая мина. Далеко за лесом колебалось на небосклоне багровое зарево какого-то гигантского пожара. Время от времени в небе то с запада, то с востока нарастало куда-то уходил гул моторов. Самолеты шли на ночную бомбежку. Из десяти солдат отделения сержанта Буркова уцелело двое — Федор Завьялов и лёшка Кротов. В линдаже отделением было этой ночью просторно.